Глава пятая. Тартарен отправляется в клуб. Рыцарь-темплиер, собирающийся сделать вылазку против осадивших его неверных, китайский солдат под знаменем тигра, готовящийся к схватке, воинственный команч, выходящий на тропу войны — все это ничто в сравнении с Тартареном из Тараскона, вооружающимся с головы до ног перед тем, как отправиться в клуб, а отправлялся он туда в 9 вечера, через час после вечерней зари. Примечание. Под знаменем тигра. В армии Китая воинские соединения различались по эмблемам на знаменах. «К бою готовьсь!» — как говорят матросы. На левую руку Тартарен надевал железную перчатку с шипами, в правую брал трость со шпагой внутри, в левом кармане у него был кастет, в правом — револьвер. На груди между сюртуком и жилеткой скрывался малайский Крис. «Ну уж насчет отравленных стрел ни-ни! Это оружие вероломное!» Перед самым годом он в тишине, в сумраке кабинета некоторое время упражнялся, фехтовал, стрелял в стену, играл мускулами, затем убрал ключ от калитки и важную медлительную поступью шел через сад. По-английски, господа, по-английски. Вот она истинная храбрость. Пройдя сад, он отворял тяжелую железную калитку. Он отворял ее рывком, так что снаружи она ударялась об ограду. Если бы они стояли за оградой, от них бы мокрого места не осталось. Вот только, к несчастью, они не стояли за оградой. Тартарен выходил за калитку, мгновенно оглядывался по сторонам, поспешно запирал калитку двойным поворотом ключа и в путь. На авиньонской дороге ни одной живой души. Двери заперты, огни погашены, темным темно, лишь кое-где в ронском тумане мигает фонарь. Величавый и непоколебимый Тартарен из Тараскода мерно шагал в ночном мраке, высекая из булыжника искры железным наконечником трости. Где бы он ни шел, по бульвару, по улице или по переулку, он неизменно держался середины дороги, что является весьма благоразумной мерой предосторожности, ибо так вы всегда увидите надвигающуюся опасность, а главное, так вам не грозит ничто, иной раз выливающийся по вечерам из окон на Тарасконские улицы. Подобная осмотрительность вовсе не означала, однако, что Тартарен испытывал страх. Нет, он только остерегался. Лучшее доказательство того, что Тартарен не испытывал страха, заключается в следующем. В клуб он шел не бульварами, а через весь город, то есть самым длинным, самым темным путем, бесконечно колеся по всяким мерзким закоулкам, в конце которых зловеще поблескивало Рона. Бедняга все надеялся, что на повороте одно из таких трущоб внезапно вырастут из темноты они и бросятся на него сзади». Им бы не поздоровилось, можете мне поверить, но, по иронии судьбы, ни разу, ну, то есть ни разу в жизни Тартарену не повезло на неприятную встречу. Хотя бы собак, хоть бы пьяный, никого. Изредка все же фальшивая тревога бывала. «Шаги, приглушенные голоса...» «Внимание!» — говорил себя Тартарин. «Замирал на месте, вглядывался в темноту, нюхал воздух по способу индейцев, припадал ухом к земле. Шаги приближались, голоса звучали отчетливо. Сомнений нет. Это они. Они сейчас подойдут!» И вот уже Тартарен загоревшимся взглядом, тяжело дыша, весь подобрался точно Ягуар. Вот сейчас он прыгнет, издав воинственный крик, как вдруг из темноты слышатся приветливые голоса тарасконцев, спокойно окликающих его «Э, глянь-ка, да это Тартарен! Здравствуйте, Тартарен!» Проклятие! Это аптекарь Безюке с семейством. Он только что спел свой романс у Костекальдов. Добрый вечер, добрый вечер, в ярости, что обознался, цедил сквозь зубы Тартарены и со стервенением, взмахнув тростью, исчезал во тьме. Прежде чем войти в клуб, бесстрашный тарасконец еще некоторое время расхаживал в ожидании взад и вперед возле дома. Наконец ему надоедало их ждать, и окончательно убедившись, что они и на сей раз не появятся, Тартарен бросал последний вызывающий взгляд темноту и злобно шептал «Никого! Никого! Никого! Никого!» Затем доблестный муж садился играть с капитаном Армусом в безик.